Глава 10 Грядущий гнев. 11 сентября 1983 года. В старом доме окна в разных местах, то тонкие, то толстые. Поэтому, когда по дорожке шли полицейские, стекло преображало их. Две синие фигуры карабкались по ячейкам окна. Я всё выплеснула сегодня утром. Машина, жёлтое платье, женщина вниз головой — Тайна была слишком велика. Ее было не удержать. «Какого черта ты раньше не сказала? Она могла быть еще жива, когда ты ее видела. Может, она умерла ночью, и ты будешь в этом виновата», — гневался Мик, прежде чем позвонить в полицию. «Руби, я...» — шептала Барбара сквозь рокот наборного диска. а Лицо у нее побелело. «Пожалуйста». Она прижала руку к боку, и шаркая вышла в коридор. Я видела, как она там стоит, согнувшись над столбом перил Теперь они пришли, чтобы сообщить о своем расследовании. Ветер занес их голоса в дом. Я не могла разобрать, что они говорили, но когда они вошли в гостиную, глаза Мика потускнели и скользнули по мне, сидевшей на уголке дивана. «Вот она!» — произнес он, вынул из кармана самокрутку и сунул ее в рот. «Старший полицейский опустился рядом со мной на диван» и уселся поудобнее, так что его форма выдохнула запах внешнего мира, лесов, рек и земли, где он только что был. «Так, руби его голос как будто парил. «Ты ведь знаешь, что такое ложь, правда? Знаешь, какова правда, и можешь отличить одно от другого, потому что ты уже большая девочка?» В углу гостиной лежали папины гири. Я постаралась сосредоточиться на них. Кивнула, глаза у полицейского были, словно голубая вода среди лица. Щетина доходила до самых скул. «Рубия?» «Да», — прошептала я. «Но я все это видела. Там была не просто тень». «Тень?» Голубая вода в его глазах внезапно стала темнее. «Это что за разговор? Ты думаешь, это могла быть просто тень? Давай-ка, детка, все проясним. Мы обыскали то место, которое ты указала, а ты теперь заводишь речь про тени». Он был раздражен. Я уже слышала про поиски незнамо чего и про то, что нужно обследовать реку, а значит, доставить со склада забродные костюмы, в которых полно пыли и вообще сто лет в обед. Мне больно приятно совать в такое ноги, особенно в воскресенье. Мик маячил у двери, ничего не говорил, но я, по-моему, опять слышала жужжание у него внутри. В общем, полицейский сунул руку в карман мундира и достал книжку в коричневой обложке с потрескавшимся корешком. «Это все, что мы нашли. Это твое, Руби?» Это был путь паломника со следом моей ноги на обложке. Наверное, я на него наступила. Казалось, сейчас книга распадется у него в руках, обернется прахом и кучей лоскутков и гнилой кожи. Тянулись долгие секунды, книга то делалась четче, то расплывалась». «Все, с меня хватит!» — фыркнул Мик и вышел, а я осталась с Барбарой и двумя полицейскими. У нее очень богатое воображение. В голосе Барбары появилась новая нотка, серьезная, приглушенная. Это, — подумала я, — из-за того, что у нас сидят представители власти, надувают щеки и ведут себя, словно они тут хозяева. Я представила, что будет, когда они уйдут. Барбара выставит им в спину пальцы вилкой. Я столько раз это видела, как она поднимала костлявые пальцы буквкой «В» вслед Мику, выходящему пройтись вечерком с начесанным выше обычного чубом в блестящей кожаной куртке, оставлявшему в коридоре облако одеколоны. Барбара проводила полицейских, дверь хлопнула, и, несмотря ни на что, при мысли о том, как она вскинет у них за спиной пальцы буквы «В», мне пришлось опустить лицо, чтобы скрыть улыбку. Барбара вернулась в гостиную и поймала меня. «Вот что! Прекращай это! Не знаю, как я тебя в этот раз вытащу, правда, не знаю!» Снаружи был ветер, я зигзагами блуждала по саду, подбрала земли прутик, который тщетно тащила ветром, и стала хлестать себя, набегу по голым рукам, пока не проступили к красной полосе. На веревке болтались брюки и рубашки Мика, Я остановилась, прикусила губу и подумала о лежавших в кухне спичках, об их спящих в коробке розовых головках. Пальцы у меня зудили от желания прикоснуться наждачной бумагой ствола деревьев у нас во дворе. Я вспомнила день горящей рубашки, как она поддернулась красным и золотым, а потом сама собой свернулась» как я вернулась домой, и как меня поразило то, что в кухне все по-прежнему. Банка саксовской соли на столе, бурые красные бутылочки соусов за туманным стеклом в шкафчиках, как я нюхала запах гари, исходивший от моих пальцев, и как вернула назад спички. Не хватало всего одной розовой головки. Как спокойно мне было до конца дня. Поднеся спичку края штанина, висевших на веревке брюк Мика, Я было передумала, но полиэстер тут же занялся. Языки пламени побежали вверх, огонь выглядел перекошенным, горела только одна штанина, и я черкнула вторую спичкой и поднесла ее к другой штанине, чтобы все уравновесить. Горящие ноги заплясали, я ждала, когда придет это чувство покой, но оно не приходило. Я думала, что загорится все на веревке, пламя помчится, как по проводам, пока не затрещит весь ряд рубашек. На брюки медленно тлели, испуская клубы дыма. Полил дождь, тяжело ударяя по забору. Дождь вскипал и шипел в пламени, гасил его. И в конце концов передо мной повисли две изуродованные штанина. Одна сгорела до колена, другая — до бедра. Они дымились по краям. Силы вытекли из моего тела, как жир из мяса. Теперь он меня убьет, и я об этом позаботилась. Я чувствовала своего рода облегчение от того, что скоро умру. Но он ничего не сделал в этот день, он выжидал. Я хотела бежать от грядущего гнева, но мне не хватало смелости».